655. Гуру. Целесообразность природы проявляется в действии ее законов. Именно законы ее целесообразны. Великую цель эволюции сущего имеют они перед собой. В этом их смысл. Не жестокостью вызываются некоторые явления, но целесообразностью. Казалось бы, к чему сырняки никого не нужны и вредны. Но даже они... Устилая поль и погибая, каждый год наращивает плодоносный слой почвы и стоит подножие для будущей более полезной растительности. Многое при поверхностном взгляде на природу может показаться нецелесообразным, но знание говорит о противоположном. Также неизбежная гибель каждой живой формы является условием для ее развития и усовершенствования.